Когда Ник пропал и вместе с ним наша старая машина, я в очередной раз начал обзванивать отделение неотложной помощи и в очередной раз позвонил в полицию, чтобы узнать, не арестован ли он. Диспетчер полиции, которому я объяснил, что у меня пропал сын, прежде чем переключить меня на номер тюрьмы, предупредил, что если Ник появится, мне следует отправить его в исправительный лагерь, куда принудительно свозят поднятых среди ночи и закованных в наручники детей. Я читал об одном из таких лагерей в Аризоне, недалеко от того места, где жили мои родители. Летом там умер один мальчик. Детей там били, морили голодом, привязывали цепями и лишали воды. И это в пустыне при температуре 45 градусов по Цельсию. Мне удалось поговорить с другими родителями, которые пережили нечто подобное. На меня обрушился шквал советов, многие из которых мне были хорошо известны. И как обычно, противоречивы. Снова один из них посоветовал выставить Нику из дома, как только он появится. Для меня это было неприемлемо, так как я знал, куда он в этом случае пойдёт: к своим безнадзорным друзьям или, может быть, в убогое и опасное логово наркодилеров. И это будет конец. Все надежды на лучшее будут похоронены. Одна мать порекомендовала закрытую школу, куда она на 2 года отправила свою дочь. Ник отсутствовал 6 дней, и моё отчаяние переросло в полное помешательство. Никогда прежде я не испытывал такого горя. Я как безумный часами сидел в интернете, читая душераздирающие истории о детях, подсевших на наркотики. Я обзвонил родителей и знакомых с другими родителями, которые в свою очередь знают тех родителей, которые прошли через подобные испытания. Раз за разом я пытался понять, что же всё-таки значит наркотики для Ника. Я постоянно вспоминал, как однажды он сказал мне: "Все писатели и артисты, которых я люблю, были пьяницами или наркоманами". Я знал, что Ник употребляет наркотики, потому что они позволяют ему чувствовать себя более умным, менее замкнутым в себе, более открытым и склонным к интроспекции. Кроме того, он вынашивал опасную и порочную идею, Будто распущенность ведёт к вершинам искусства, созданию величайших произведений вроде творений Хемингуэя, Кендрикса или Баския. В своей предсмертной записке Курт Кобейн написал: "Лучше сгореть, чем угаснуть". Он цитировал песню Нила Янга от Джонни Роттани из группы Sex Pistols. Когда мне было 24 года, я брал интервью у Джона Леннона. Я спросил, что он думает об этом настроении, которым пропитана вся культура рок-н-ролла. Он выразил своё решительное несогласие и возмущение. Лучше угаснуть, как старый солдат, чем сгореть, сказал он. Я преклоняюсь перед теми, кто выжил. Я выбираю жизнь и здоровье. Жизнь и здоровье. Не знаю, будет ли мой сын одним из тех, кто выжил. Как бы то ни было, я не позволял себе распускаться в присутствии Джаспера и Дейзи. Я не хотел тревожить их ещё больше, они и так были встревожены. Мы признались детям, что волнуемся за Ника. Мы не хотели их пугать, но в то же время не хотели делать вид, что всё прекрасно. Они же понимали, как они могли не понять, что это не так. Я был убеждён, что непризнание кризиса только усложнило бы ситуацию в доме и нанесло бы больше вреда, чем правда. Однако, когда я оставался один, я рыдал так, как не рыдал с самого детства. Ник бывало поддразнивал меня за то, что я не способен плакать. В редких случаях, когда у меня выступали слёзы, он в шутку называл их слёзы с запором. Сейчас же слёзы подступали к глазам в самые неожиданные моменты без видимых причин и текли неудержимым потоком. Меня это пугало до чёртиков. Меня жутко пугало моё состояние, потерянность и бессилие. Утрата контроля и страх. Я позвонил Вики. Злость и раздражение, которыми были наполнены наши отношения после развода, уступили место общей тревоге за судьбу Ники. С большим облегчением я начал смотреть на неё не с точки зрения того, что заставило нас разбежаться, а с точки зрения того, что нас объединяет. Мы оба любили Ника так, как только родители могут любить своих детей. Дело не в том, что Карен и отчим Ника не волновались за него, но долгие разговоры, которые мы с Вики вели по телефону, были понятны только нам двоим и не нуждались в других участниках. Их наполняла особая тревога, пронзительная, поднимающаяся из самого нутра. Тем временем мы с Карен поочерёдно менялись ролями. Когда я падал духом, она успокаивала и подбадривала меня. С Ником всё будет хорошо. Откуда ты знаешь? Просто знаю и всё. Он умница, у него доброе сердце. Когда она теряла самообладание, я принимался утешать её. Ничего, говорил я. Он просто запутался, мы разберёмся с этим, он вернётся. И он вернулся. Через неделю тихим, холодным и пасмурным днём он просто явился домой, как и тогда, когда я нашёл его в переулке в Сан-Франциско. Он выглядел слабым, больным и что-то бессвязно бормотал, ни человек, а призрак, в котором едва можно было узнать нашего сына. Он стоял в дверях, а я просто смотрел на него. "Ох, Ник", только и произнёс я. Некоторое время я разглядывал его, потом взял за руку и отвёл в его комнату. Он, не раздеваясь, лёг на кровать и завернулся в тёплое одеяло. Я был рад, что в доме никого нет. Это избавило меня от лишних объяснений. Я смотрел на него в оцепенении. Если не помогло лечение, которое мы прошли, тогда что остаётся? Только наркологическая клиника. Ничего другого не придумаешь. Ник, тебе придётся отправиться в клинику. Ты должен это сделать. Он что-то пробормотал и тут же заснул. Со всей ясностью встала передо мной необходимость сделать всё, что в моих силах, чтобы заставить его пройти курс реабилитации. Я позвонил в некоторые клиники и центры, в частности в тот, в котором мы когда-то были. Я позвонил психологам и другим специалистам и спросил совета. Доктор Ника теперь тоже согласился, что нужно обратиться в наркологический центр, и сам позвонил кое-кому из своих коллег. специализирующихся на лечении наркозависимости и алкоголизма. Мои друзья позвонили своим друзьям, прошедшим весь этот путь. А Ник все спал. Я обзвонил все окрестные учреждения, которые мне рекомендовали, и поинтересовался, насколько эффективным бывает лечение от метамфетаминовой зависимости. Но беседы позволили получить лишь поверхностное представление об этой области здравоохранения – должно быть самой хаотичной и беспомощной. Мне называли показатели в диапазоне от 25 до 85%, но психолог-специалист по вопросам наркомании и алкоголизма, знакомый со многими программами реабилитации, сказал, что на эту статистику полагаться нельзя. Даже самые сдержанные оценки звучат слишком оптимистично, заметил он. Только 17% людей, прошедших лечение по этим программам, сохраняют трезвый воздержанный образ жизни по прошествии года. Наверное, самые точные сведения я получил от медсестры приёмного отделения больницы в Северной Калифорнии. Истинный показатель выражается однозначным числом, сказала она. Всякий, кто обещает больше, лжёт. Чем больше я узнавал об индустрии реабилитации наркоманов, тем больше мне казалось, что в ней очень мало порядка. Некоторые широко разрекламированные и дорогие программы реабилитации оказываются неэффективными. Многие наркологические центры применяют программы одинаковые для всех. Некоторые из них, что частные, что государственные, почти бесполезны, когда дело доходит до лечения метамфетаминовых наркоманов. Таково мнение Ричарда Россона, заместителя директора комплексной программы борьбы со злоупотреблениями психоактивными веществами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который сравнил их с компанией Earl Shape, выполняющей недорогую и не самую качественную перекраску автомобилей. Покраска долго не протянет. Доктор Россон говорит не о том, что многие программы лишены полезных компонентов, Обычно они берут за основу принципы работы организации анонимные алкоголики. Соблюдение этих принципов необходимо для большинства, если не всех, алкоголиков и наркоманов, независимо от вида наркотика, чтобы оставаться трезвыми длительное время. В остальном программы предлагают нечто вроде небрежно сшитого лоскутного одеяла из разных видов терапии: поведенческой, психологической и когнитивной. Многие программы включают лекции, индивидуальные сеансы психотерапии, выполнение хозяйственных обязанностей с суровыми последствиями за уклонение от них, исповедальную и конфронтационную групповую терапию, включая травлю пациентов, которые отвергают принятую систему лечения. Согласно мнению консультантов по проблемам наркомании и алкоголизма, работающих в этих программах, сопротивление означает отрицание проблемы. а отрицание ведет к рецидиву. Некоторые программы предлагают тренинги по развитию жизненно важных умений и навыков, таких как составление резюме, занятия физическими упражнениями, групповые и индивидуальные занятия с членами семьи и консультации с терапевтами и психиатрами, которые могут назначить пациенту медикаментозное лечение. Некоторые учреждения предлагают сеансы массажа и консультации по питанию. Некоторые программы амбулаторного лечения включают относительно новую технику ситуационного воздействия, систему позитивного подкрепления воздержания. Однако попросту не существует стандартов, которые были бы основаны на доказавших свою эффективность протоколах лечения. И поэтому пациентов наркологических центров часто лечат в соответствии с воззрениями руководителя программы, порой не имеющего никакой квалификации и опыта, кроме опыта собственной зависимости. Наличие шести детей не делает вас хорошим акушером-гинекологом, говорит Уолтер Линк, врач-невролог и директор совместно с Россоном программы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Даже те наркологические центры, которыми управляют квалифицированные врачи и клиницисты, Применяют широкий диапазон методов лечения, и многие из них не обладают доказанной эффективностью. Важнее же всего вот что: многие программы не учитывают специфические особенности метамфетамина, зависимость от которого, по мнению некоторых экспертов, тяжелее всего поддаётся лечению. Но что мне ещё оставалось? Я выбрал Thunder Road в Окленде. место с хорошей репутацией, которое мне настоятельно рекомендовали, и договорился о приёме. Теперь нужно было заставить Ника поехать со мной в этот центр. Я собрался с силами и приготовился к самому трудному пустить в ход последнее средство из моего поредевшего арсенала влияния на сына. Угрозу выгнать его из дома и лишить всяческой поддержки. Я был полон решимости поступить именно так, поскольку был убеждён, что это лечение наша единственная надежда. Но эта решимость никак не облегчала мою задачу. На следующее утро, когда Джаспер и Дейзи были в школе, я поднялся в комнату Ника, где он всё ещё крепко спал. Выражение его лица было расслабленное и спокойное, спящий ребёнок. Я наблюдал за ним с болью в душе, Вдруг он начал подёргиваться, морщиться и скрипеть зубами. Я разбудил его и рассказал, куда мы поедем. Он разозлился. Только не это. Давай, Ник, покончим с этим, упрашивал я. Он встал, дрожащей рукой отбросил волосы с лба, оперся о дверной косяк. "Я сказал ни за что". Он говорил невнятно, запинаясь. Всё, Ник, решительно сказал я, и мой голос дрогнул. Мы едем. Это не вопрос выбора. Ты не можешь меня заставить. Какого чёрта? Если ты хочешь здесь жить, если ты хочешь, чтобы я тебе помогал, если ты хочешь, чтобы я платил за учёбу в колледже, если ты хочешь нас видеть. Я взглянул на него и сказал: "Ник, ты что, хочешь умереть? В этом всё дело". В этот момент мой сын пнул ногой стену, с размаху ударил кулаком по столу и заплакал. Я грустно повторил: "Пойдём". Он ещё немного побушевал, но всё-таки пошёл за мной к машине.